Глава 12. Женушки. спаринговаться с ним?» — скидывает брови Ксюша Бессонова. «Моя жена, которая об этом не в курсе. Она с недоумением смотрит на меня». «Да он еле на ногах держится». Девушка перекинула руки через канаты боксерского ринга. Стройная, упругая, немного взмыленная. Из-под забравшейся футболки показалась гибкая талия. Позади, на напольном конвасе, охают двое здоровых дружинников. Любо дорого было смотреть, как моя жена раскидывала массивных мужиков, как пушинки. Правда, я успел только к завершению. Мне же правда хреново. Пот бежит по лицу, в глазах пляшут разноцветные искры. Я уже начал программу тренировок Софии. Сегодня вместе с завтраком выпил «Лопнуть и сдохнуть», который приправил четвертью дозы бетономешалки. «Сырьевые коктейли свели с ума организм, но я держусь, держусь. Мне нужно полностью истощиться, ощутить смертельный риск в бою, и тогда есть шанс выстрелить на новый уровень». «Это приказ Сони», — коротко произносит Калли и усмехается по-волчи. «Или ты, дочка, испугалась спарринга с победителем Ричарда?» «Так это он?» — округляет глазки Ксюша и с интересом смотрит на меня. «А чего такой бледный?» Арсений Псиволдович на диете. Не поняла? На сырьевой диете. А! -а, -а. Теперь Ксюша по-другому посмотрела на меня. В ее каре глазах забегали искорки интереса. Тогда он совсем неплохо держится. Многие другие уже валялись бы без сил. Выходит, мама Соня нашла потенциального дружинника? Можно и так сказать, уклончиво отвечает Кали. Скажем так, есть вероятность, что Арсений войдет в наш дом. «А какого ты ранга?» Ксюша обратилась напрямую ко мне. «Правда, на «ты», но мы истерпим и даже проявим вежливость». «Ваша светлость, воин!» Улыбаюсь через силу. «Неофициально». М -м -м. «И мама София правда заинтересовалась им?» Удивляется Ксюша. Кали резко посуровила. Волчья ухмылка пропала, голос строгий. «Прояви, наконец, вежливость, дочь!» «Не говоря о нашем благородном госте в третьем лице, будто его здесь нет». Благородным. Лицо Ксюши вытянулось. Так он дворянин? Ксения. Тихо, но веско. Прости, мама. Сразу вытягивается в струнку моя жена. Не передо мной надо. Хмуро бросает кали. Ксюша оборачивается ко мне. Прошу простите, Арсений Всеволодович, за неподобающее поведение. Раз мама София велела, я проведу с вами спарринг. Намеренная пауза. Не волнуйтесь, у нас есть целитель, он подлечит ваши травмы после спарринга. Вот же, сучка, уже в проигравшей меня записала. Кали в этот раз не упрекает, дочь ухмыляется довольно. Любит моя теща такие подколы. Да и я не в обиде. Сейчас покажу, чего стоит Феникс на арене. «Премного благодарен за целителя, ваша светлость», — киваю. «Мне бы не хотелось видеть ваше нежное лицо избитым». Улыбка исчезает с губ Ксюши. Кали довольно хмыкает. «Избитым, значит?» — поварчивает звезда моего сердца. «Ну, заходите, Арсений, на ринг. Уверяю, мое лицо останется без синяков. За ваше же не ручаюсь». «Никакого ринга», — отрезает Кали. «Здесь только боксуют. Идите на нормальную арену». «Хорошо, мама». Ксюша пролезает между канатами, и мы направляемся в аквариум рядышком. Не тот, что разнес Ричард, а второй напротив. Калли остается за барьером и, скрестив руки, улыбается. Мама хочет, чтобы мы сами разобрались, говорит Ксюша. Причем, чтобы я не сдерживалась. Вас высоко оценили, Арсений. Она взглянула на мое залитое потом багровое усталое лицо. Попытаюсь не разочаровать ее светлость. Широко улыбаюсь, несмотря на чудовищную боль в организме. Тогда начали. Ксюша налетает, как смерч. Я реагирую мгновенно. Рывок назад и чуть вправо, моя жена пролетает мимо. Я подталкиваю ее ударом ноги в попу. Ксюша бахается лицом в твердый пол, выставив эту самую попу. «Нападать сзади в позвоночник неспортивно!» — кричит она недовольно, поднимаясь. «Я бил по-мягкому, не теряюсь. Продолжим». Взрыкнув, девушка атакует. В этот раз она не нежничает. Ее кулаки покрываются твердой каменной коркой. Хочет с одного удара разделаться со мной. Я уклоняюсь от ее взмахов, хлопками по предплечьям меняю траекторию бронебойных рук. Краем глаза замечаю, как Кали присоединяется красноволосая зрительница. Эту крепко сложенную княжну в майке невозможно не узнать. Астерия, Астра, свет моих очей. Кто это такой ловкий против Ксюшки? Доносится до меня сильный голос красноволосой царицы Поля. А что? Коварно спрашивает Кали. Понравился мальчик. Вот еще, фыркает Астра. Просто держится неплохо. «Только что-то весь мокрый, будто на пределе, и сейчас выдохнется». Он под сырьем. «Да ну, правда?» — удивляется княжна. «А так и не скажешь. Ощущение, будто просто вымотался. Мам, ну, мам, ты что-то не договариваешь. Он же должен лежать сейчас без сил. Ну вот, не лежит почему-то», — замечает каля «А почему, я и сама не знаю». Между тем, под ножкой и толчком я опрокидываю Ксюшу Озим. В этот раз обхожусь без хлопков по мягкой филейной части, а то ведь может обидеться женушка. Ксюша бахается и, перекатившись через голову, вскакивает. На личике точно такое же недоумение, как и у Астры. Дочка! кричит Кали, так не пойдет! Ты его должна вымотать и не валяться! Ну-ка покажи, чему тебя мама учила. Ксюша пристыженно сжимает кулаки, но не сразу слушается. Мам, он же всего лишь воин! замечает княжна. «Нечестно будет, если я фракталы применю на полную!» Мое сердце сжимается от умиления. «Ух ты, моя гордая лапочка!» «Не избалованная силой барышня!» «Сразу чувствуется порода и честь!» «Я не против ваша светлость, «Улыбаюсь!» «Пожалуйста, используйте свои фракталы!» «Они тебе все равно не помогут, крошка!» Мое разрешение рассердило ее не на шутку. «Ну, вы сами напросились!» Девушка выхватывает из воздуха дымящуюся плеть гомуса. «Получайте!» Размахивается, стягает. Но я уже сорвался с места. Короткий бег, прыжок. На лету чуть поворачиваюсь, и огненные концы плетки пролетают мимо моего лица. А в следующий миг наши тела сталкиваются. Я валюсь сверху на княжну. Нещадно бью боковыми свою возлюбленную. «Милая, прости, но мне восток сто крат больнее, чем тебе!» У тебя хоть есть ментальная защита, в отличие от моего сердца. Ксюша пытается огреть меня фаерболом, но промахивается. Мне приходится хорошенько ее стукнуть об пол, чтобы она занялась контролем защиты и бросила мысли о нападении. Какое-то время Ксюша лишь терпит побои своего мужа. Конечно, не все так жутко, я утрирую. Ментальная броня защищает ее прекрасное лицо, корпус тоже защищен. Но бить ее мне надо, а то сам получу плетью по фейсу. «Ладно, детишки, заканчивайте!» — прерывает наш бой Кали. «А то вы уже не деретесь, а неприлично третесь друг от друга!» «Мама!» — краснеет Ксюша и вовсе не от горячки боя. «Я соскакиваю с книжны. Ноги ватные, легкие, с трудом обрабатывают поступающий воздух. Все же кружка бетономешалки была лишней. Магнетизм еще недостаточно перестроил и укрепил организм, чтобы уминать сырье лобщики. Продолжим!» — восклицает Ксюша. Ее глаза странно горят. Похоже, ей понравилось проводить время со своим мужем. Ну и славно. Я тоже готов растянуть это прекрасное время. Как прикажете, ваша светлость? Скидываю я руки в бойцовской стойке. Мы с Ксюшей смотрим друг другу в глаза. В то же время я ощущаю на себе пристальный взгляд Астры. «Я тоже хочу с ним поспоринговаться, неожиданно заявляет царица Поля. «Да ты что!» — будто бы удивляется Кали. «Интересное желание. Но, как видишь, Арсений не совсем в форме. Ксюша с ним не развлекается, а помогает вытренировать организм, чтобы он быстрее перешел на следующий уровень живы». «Ваша светлость!» — обращаюсь я к княгине. «Ничего страшного. Пускай Астерия Артемовна выйдет на арену». «Эй! Но мы с вами не закончили!» — запротестовала Ксюша, уперев руки в бока. «А я этого и не говорил, Ксения Артемовна, киваю. Я готов уделить время обеим столь прекрасным дамам». Наступает тишина. Княжны переглядываются в шоке. Кали фыркает. «Сразу с двумя? Да еще по цириевым кайфом? А не помрешь?» «Этот молодой человек просто недооценивает дочерей Бессоновых, мама», возмущается Астерия. «Разреши мне выйти на арену и показать, как сильно он ошибается». Кали качает головой. Мне кажется, это глупая идея. Пускай Ксюша еще пять минут отработает, и Арсению хватит, ему уже пора на боковую. Ваша светлость, настаиваю я, вам не о чем волноваться. Я прекрасно чувствую свое тело, мой предел еще далеко. Кали хмурится, но молчит. Опытная княгиня, несмотря на свирепый характер, осознает мое право решать самому за себя. Далеко, значит? А вы точно воин, не верит Астра. «Слишком уж круто для обычного живо-юзера!» «Главное — воля и наше желание!» — отвечаю. «А вовсе не ранги!» «И какое ваше желание?» — спрашивает Ксюша. «Угодить столь замечательным барышням, кланяюсь по-позерски. Ну что, сударыня?» «Можно, мама?» Астра оборачивается на кале. Та, усмехнувшись в мою сторону, приглашающе машет рукой. «Раз господин Беркутов столь щедр, то почему бы и не да, правда?» Смотрит она, заинтересованно на меня. «Но вы, девочки, тоже постарайтесь уж». «Конечно, мама», — оскаливается Астра, заходя на арену. «Я уж постараюсь». Поведя плечами, я приготавливаюсь к бешеной встряске. На полную катушку наполняю тело магнетическим допингом. Чувствую, как мышцы взбодрились, усиливаясь. Но достаточно ли этого, чтобы сравняться в скорости со смертоносными княжнами? «Посмотрим». Девушки встают напротив меня. У обеих взгляды увлеченные и полны азарта. «Готовы, Арсений?» – спрашивает Ксюша. «Да». «Астра?» – поворачивает она голову к единокровной сестре. готова «Начали!» Княжны, как пружины, одновременно срываются с места и подскакивают ко мне. В этот раз ни одна не сдерживается». В руке Ксюши вспыхивает огненная плеть, а стража отращивает огромный скорпионий хвост. Я бросаюсь к Ксюше вплотную, обхватываю ее поперек тела. Плеть повисает рядом, бесполезная, на близком расстоянии. Но Ксюша тут же пытается сдавить меня в ответ. А сил-то у нее в разы больше. Фрактал гонщий все-таки, а не балотоп сожеванного. Я ловко выскальзываю из миниатюрных рук. Быстрый перехват и бросок в подбегающую Астру. Красноволосая княжна как раз взмахнула скорпионьим хвостом. «Ох, нет!» Астра пытается остановить удар, но поздно. Под острая жало попадает Ксюша. Укол вбивает ее в пол с такой силой, что сотрясается вся арена. Ксюша лежит без сил и глупо моргает. Раздаются хлопки. «Честный нокаут!» — аплодирует Кали. «Ну, я тебя!» Астра разозлилась не на шутку. Красноволосая княжна не кидается в рукопашку. Наоборот, я приближаюсь, она отступает. В ее руках вспыхивают мерцающие голубые сферы. «Шары гренбиса! рычит Астра. «Попрыгайте теперь, Арсений!» Но я уже понял, что это за фрукт, и поспешил броситься к дальней стене арены. А Астра вслед мне метает снаряды, да еще со злорадной усмешкой. Нет, затылком я ее не вижу, но прекрасно знаю свою жену. Первый шар промахивается, сферы детонируют и во все стороны брызжет ослепительными голубыми стрелами. Я ухожу перекатом от новых выстрелов. Шары взрываются, стрелы голубым потоком заливают арену. Ничего не видно, повсюду невыносимое голубое сияние. Но не только я ослеп, астра тоже. Слишком ярко. Лучше нафиг закрыть глаза. Под этой световой шумихой я подкрадываюсь к нежне и наношу ей щилбан по носу. «Ай! Да как ты посмел?» — яростный вопль. Княжна замахала кулаками во все стороны, пытаясь меня достать на слух. Но у меня тоже чуткие уши, и я поступаю умно, просто отступаю подальше. А она все машет, старается, родная. Вспышки меркнут, и мы видим друг друга. Ксюша отползает к стене и смотрит оттуда на нас. Вставать не пытается. Отчаялась или надоела — «Нет, скорее любопытство гложет. Что я учудю против ее мощной сестренки?» «А учудю я старую добрую рукопашку. Чтобы не пуляться всякой гадостью. Мои шары все равно крепче». «Подхожу к астерии, пробую достать лоу-киком. Достать достаю, но даже не пробиваю. Крепкая женушка у меня. Астра свирепеет. Все злится за щелбан, а как же? Атака за атакой обрушиваются на меня». Я спасаюсь чередой действий на грани сил, но так долго не может продолжаться. Вообще, мне совсем не обязательно побеждать. Эффекта сырья никуда не денется, спаринг поспособствует, но... Проиграть своим женам? Нет уж, пускай учатся у меня, даже слабого, как была Топс. Я включаю гнев. Совсем немного, лишь каплю. же не отпускаю. Монстр лишь впрыскивает в мою кровь безрассудство и бешеный приток адреналина. Розовая пелена застилает глаза, но это все еще я, все еще Фолгур Феникс. О! удивленно вскрикивает Астра, отброшенная моим ударом. Но я хватаю книжну за руку и резко притягиваю к себе. Она замирает, оказавшись в моих объятиях. Быстрым рывком сламываю с ее спины скорпионий хвост и отбрасываю прочь. Девушка хлопает глазами, стиснутая мной с обеих сторон. «Ты точно воин?» — выдыхает она. «Точно». Отстраняюсь, не забыв хитро ухмыльнуться. И вдруг силы покидают меня. Я заваливаюсь на одно колено, в глазах темнеет, голова вдруг падает на пол. «Стоп!» — грозный окрик Кали разносится по арене. Спарин окончен!» «Астра, слышала?» «Я не драться, я помочь!» Звонкий голос княжны стучит по барабанным перепонкам. Я ощущаю прохладные руки на своем лице. Астра бросилась ко мне, как мило. Но потом на несколько мгновений наступает чернота. Я просыпаюсь в белой палате. Оглядываюсь, ага. Местный медпункт в доме Бессоновых. Как-то раз, еще до рестарта, здесь уже был, правда, не помню, по какому поводу... А, точно! Проведывала Астру после тренировки, когда княжна перетрудилась, бедняжка. Дверь беззвучно отворяется. «Как себя чувствуешь?» Спрашивает Кали. Вместе с ней заходит и Ксюша с Астрой. Девушки обеспокоенно смотрят на меня. Я отношусь к их взглядам как к должному. Жены мои как-никак. Пускай они и не знают этого, но, может, чувствуют. Прекрасно. Голова раскалывается, но не стоит упоминать все мои болячки. Кали сочувственно кивает. «Все она видит. Видит, как мне хреново». «Я не позволила целителю лечить тебя», — поясняет княгиня. «Иначе эффект от сырья исчез бы». «Премного благодарен. Киваю, тяжело поднимаясь. Вы не дали пропасть зря моим усилиям. А теперь позвольте отправиться домой». «Вы можете переночевать у нас, Арсений», — порывисто произносит Ксюша. «Да, полутрубы отправились». Отвернувшись в сторону, поддерживает сестру Астра. «Мама, можно же?» Ксюша требовательно смотрит на Кале. А моя теща только ухмыляется. «Не можно, нужно. Арсений, ну что, приказать готовить тебе гостевую комнату?» «По правильному я вот даже отказаться не могу. Не по приличиям. Приглашение княгини как-никак. А если все же откажусь, прославлюсь в глазах своих жен варваром и невеждой». «Премного благодарен», — мямлю. «Ну все, девочки, пора по комнатам», — хлопает в ладоши Кали. «Представление закончено. Арсения в гостевую отведет прислуга». Княжны тут же суетятся, и, одарив меня прощальными взглядами, Ксюша смелым, астропотайонным, растерянным, упорхают. Погнав девушек из палаты, Кали тоже уходит. «Ну а вскоре за мной присылают служанку». Она провожает меня в просторные апартаменты с гигантской кроватью King Size. Жалко только мне, что некому согреть постель. Точнее, есть, но мои жены пока этого не знают. Эх, придется спать одному. Ну что ж, еще одна дополнительная мотивация быстрее вырасти в силе и поскорее отправиться к Лизе разбираться со всем этим».